Глава двадцать пятая Моим лучшим другом и величайшим утешителем в те дни был музыкант Геннер Скене. У него был удивительный характер, благодаря которому он презирал успех или личное честолюбие. Он обожал мое искусство и лишь в те минуты был счастлив, когда играл мне. Его преклонение передо мной было самым глубоким, какое мне когда-либо приходилось встречать. Чудесный пианист. К тому же человек с стальными нервами, он часто играл для меня напролет всю ночь. Одну ночь симфонию Бетховена, другую — весь цикл кольца Нибелунгов, начиная с Золотого Рейна и кончая гибелью богов. В январе 1913 года Мы совершили совместное турне по России. В эту поездку произошло странное происшествие. Как-то утром, прибыв на рассвете в Киев, мы наняли сани, чтобы поехать в гостиницу. Не совсем очнувшись от сна, я внезапно увидала вполне явственно на другой стороне дороги два ряда гробов. Но это были не обыкновенные гробы, а детские Я стиснула руку с Кене. «Погляди, — сказала я. — Все дети, все дети умерли!» Он успокаивал меня. «Но ведь там ничего нет. Как, разве ты не видишь? Нет, там ничего нет, кроме снега. Снега, загромождающего обе стороны дороги. У тебя от переутомления странная галлюцинация». Днем, желая отдохнуть, и успокоить свои нервы я отправилась в русскую баню. В России в банях устроены ряды длинных деревянных полок в жарком помещении. Когда банщица вышла, оставив меня лежащей на одной из этих полок, кровь внезапно прилила к голове, и я упала с полки вниз на мраморный пол. Банщица нашла меня лежащей без сознания, и меня пришлось отнести обратно в гостиницу. Послали за врачом. Он установил легкое сотрясение мозга. — Вам ни в коем случае нельзя танцевать сегодня вечером. У вас сильная лихорадка. Но я не могу обманывать ожидания публики. И я настояла на том, что отправлюсь в театр. Программа состояла из произведений Шопена. В конце концерта я совершенно неожиданно сказала Скене «Сыграй похоронный марш Шопена». Но зачем? спросил он. Ведь ты его никогда не танцевала. Не знаю, Сыграй его. Я настаивала так серьезно, что он согласился с моим желанием, и я протанцевала под звуки этого марша. В своем танце я изображала, как человеческое существо на руках несет своего мертвого ребенка медленными запинающимися шагами к месту последнего успокоения. Когда я закончила, И упал занавес. Наступила удивительная тишина. Я взглянула на Скене. Он был смертельно бледен и дрожал. Он взял мои руки в свои. Они были холодны, как лед. «Никогда не проси меня больше играть этот марш», — умолял он. «Я почувствовал самую смерть. Я даже вдыхал запах белых цветов, похоронных цветов». Когда мы вернулись в Париж в апреле 1913 года, Скинея опять сыграл мне Шопеневский марш в театре Трокадеро в финале большого концерта. После благоговейного молчания, вызванного страхом, публика разразилась неистовыми аплодисментами. Некоторые женщины плакали, иные были почти в истерике. Прошлое, настоящее и будущее похожи вероятно на длинную дорогу. Дорогу мы не можем разглядеть, и верим, что будущее далеко, но оно уже подстерегает нас. По возвращении из России я дала в Берлине несколько концертов. Я сочинила танец, идущего по миру человека, которого внезапно настиг ужасный удар, и который медленно воскресает от жестоких ран судьбы, быть может, к новым надеждам. Моих детей в течение моего турне в Россию, остававшихся с Елизабет, привезли ко мне в Берлин. Их здоровье и настроение были чудесными. Мы все вместе вернулись в Париж, в мой просторный дом на Ильи. Вновь я жила в на Ильи со своими детьми. Часто я стояла на балконе, оставаясь незамеченной Дирдре, и любовалась, как она слагает свои собственные танцы. Она танцевала также стихи собственного сочинения. Маленькая детская фигурка в огромной синей студии, произносящая нежным детским голоском. «А сейчас я птица, и я лечу высоко-высоко между облаками». Или «А сейчас я цветок, который смотрит на птицу и раскачивается». Любую с ее тонкой грацией и красотой, Я мечтала, что она, быть может, продолжит мою школу, как я ее себе представляю. Она была моей лучшей ученицей. Патрик также начинал танцевать под собственную музыку. Только он никогда не позволял мне учить его. — Нет, — торжественно говорил он, — Патрик сам станцует свой танец. Живя в Наильи, работая в студии, проводя много часов за чтением библиотеки, Играя в саду со своими детьми или обучая их танцевать, я чувствовала себя вполне счастливой и лишь страшила своих турне, которые разлучали меня с детьми. С каждым днем дети становились все прекраснее, и с каждым днем мне было все труднее проявлять отвагу, покидая их». Оба мои ребенка любили музыку и всегда упрашивали меня позволить им остаться в студии, когда с Кене играл или когда я работала. Они сидели тихо, с напряженными лицами. Я считаю, что есть горе, которое убивает, хотя и кажется, что человек продолжает свою жизнь. Его тело влачит горестное существование на земле, но дух его сокрушен сокрушен навсегда. Я слышала, как люди говорят об облагораживающем влиянии горя. Я могу лишь возразить, что последние несколько дней перед тем, как на меня обрушился удар, в действительности явились последними днями моей духовной жизни. Всегда с тех пор мною владеет лишь одно желание — скрыться. Скрыться! Скрыться от этого ужаса! и вся моя жизнь является лишь беспрерывным бегством от него, напоминая вечного жида и летучего голанца. Вся моя жизнь для меня лишь призрачный корабль, несущийся по призрачному океану. По какому-то странному совпадению, явление психики часто находит отражение в материальных предметах. Как я говорила, невзирая на все, видимо, счастливое развитие своей жизни — Я жила все время в странном угнетении, нечто вроде мрачного предчувствия. Ночью я внезапно просыпалась, содрогаясь от испуга. Я была этим так расстроена, что как-то вечером на обеде у моего доброго друга миссис Рэчел Бойер я доверилась ей. Она казалась тревоженной и со своим обычным добросердечием настояла, чтобы я немедленно протелефонировала врачу. — Конечно, — сказала она, — у вас какая-нибудь нервная болезнь. Пришел молодой и изящный доктор, Рене Баде. Я рассказала ему о своих видениях. — Очевидно, ваши нервы слишком напряжены. Вы должны поехать на несколько дней в деревню. — Но ведь я даю по контракту концерты в Париже, — возразила я. — Тогда поезжайте в Версаль. Это так близко, что вы сможете приезжать на автомобиле. Воздух же вас излечит. На следующий день я рассказала об этом милой няне моих детей. Она была очень рада. «Версаль будет очень полезен детям», — сказала она. Я поехала в Версаль. Когда я проснулась на следующее утро в прекрасном парке отеля «Трианон», все мои страхи и предчувствия рассеялись. Доктор был прав. Мне нужна была деревня. Ах, если бы хор из греческой трагедии оказался здесь! Он мог бы напомнить о том, что часто, выбрав противоположную дорогу, чтобы избежать несчастья, мы идем напрямик к нему, как это случилось с несчастным Эдипом. Если бы я не поехала в Версаль, чтобы скрыться от пророческого видения нависшей надо мной смерти, дети три дня спустя не нашли бы свою смерть, на той же дороге. Я помню этот вечер так отчетливо, ибо я танцевала как никогда. Я больше не была женщиной. Я превратилась в пламя радости, в огонь, в улетающие ввысь искры, в дым, вздымающийся вихрем из сердец зрителей. А на прощание после десятка номеров, исполненных по требованию публики, я протанцевала музыкальный момент. После этого танца меня ожидал большой сюрприз. Лоэнгрин, которого я не видела со времени его отъезда в Египет несколько месяцев, пришел ко мне в уборную. Он, казалось, находился под глубоким впечатлением от моих танцев в этот вечер нашей встречи и предложил поужинать с ним у Августина в отеле Елисейских полей. Приехав туда, мы стали ждать его у накрытого стола. Проходили минуты, прошел час. Его все не было. Его поступок привел меня в состояние жестокого раздражения. Я знала, что свою поездку в Египет он не провел в одиночестве. Тем не менее, была искренне рада увидеть его, ибо я всегда любила его и жаждала показать ему его сына, который в отсутствие своего отца вырос красивым и сильным. Но когда наступило три часа, а его все еще не было, Я уехала с горьким разочарованием, чтобы вернуться к детям. После волнений концерта и утомительного ожидания я была изнурена и, бросившись на постель, заснула глубоким сном. Рано утром меня разбудили дети, это у них было привычкой. Заливаясь смехом, они прыгнули ко мне на постель. Затем мы, согласно нашему обыкновению, позавтракали вместе. Патрик буянил больше, чем всегда. Забавляясь, он опрокидывал стулья, и когда стул падал, Патри кричал от радости. И тут случилось странное событие. Накануне кто-то, я так и не узнала, кто именно, прислал мне два экземпляра сочинений Барбе Доревильи в прекрасных переплетах. Доревильи Барбе Жюль Амеда 1808-1889. Французский писатель-романтик. Критиковал буржуазное общество с позиции католицизма. Я протянула руку и взяла один из томов со стола, стоявшего возле меня. Собираясь пожурить Патрика за то, что он чересчур шумит, я случайно открыла книгу, и мой взгляд упал на имя Необея. Я прочла следующие строки прекрасная, и мать детей, достойных тебя. Ты улыбалась, когда тебе говорили об Олимпе. Чтобы тебя покарать, стрелы богов пронзили голову преданных тебе детей, которых ты не могла защитить своей обнаженной грудью. «Пожалуйста, Патрик, не шуми так, ведь ты мешаешь маме», — сказала няня. Она была милая, добрая, терпеливейшая в мире женщина, и обожала обоих детей. «О, пусть он шумит!» — скричала я. «Подумайте, няня, во что превратилась бы жизнь без их шума?» И ясная мысль осенила меня. Какой пустой и мрачной была бы без них жизнь, ибо больше, чем мое искусство, в тысячу раз больше, чем любовь любого мужчины, Дети наполняли и увенчивали мою жизнь счастьем. Я закрыла книгу, потому что внезапный страх овладел моим сердцем. Раскрыв объятия, я подозвала обоих детей, прижала их к себе. Внезапно слезы выступили у меня на глазах, я помню каждое слово и движение в это утро. Сколько раз в бессонной ночи я повторяла в памяти каждую его минуту и безнадежно скорбела, отчего какое-либо видение не предостерегло меня, чтобы я отвратила то, чему предстояло случиться. Стояло тихое серое утро. Окна были раскрыты в парк, где деревья облачались в первые цветы. Я впервые в этом году почувствовала острый прилив той радости, которая охватывает нас в первые мягкие весенние дни. Очарование весны и вид моих детей, румяных, красивых и счастливых, вселили в меня такую радость, что я внезапно выскочила из постели и принялась танцевать с ними. Мы все втроем заливались смехом. Няня, улыбаясь, глядела на нас. Внезапно зазвонил телефон. — Я услыхала голос Лоэнгрина. Он просил меня приехать в город, чтобы встретиться с ним и привести детей. Я хочу их видеть. Он не видал их в течение четырех месяцев. Я пришла в восторг при мысли, что наша встреча завершится примирением, которого я жаждала, и прошептала эту весть Дирдре. — О, Патрик! — воскликнула она. — Угадай, куда мы сегодня поедем! Как часто я вспоминаю детский голосок. — Угадай, куда мы сегодня поедем! «Бедные мои, хрупкие, прекрасные дети, если бы я только знала в тот день, какую жестокую судьбу вы обретете! Куда, куда вы ушли в тот день?» И тут няня сказала, «Сударыня, мне кажется, что собирается дождь. Может быть, лучше оставить детей дома?» Сколько раз, точно в ужасном кошмаре, я слышала ее предостережение и проклинала себя, что я их не поняла» но я полагала, что встреча с Лоенгрином окажется гораздо проще в присутствии детей. По пути из Версаля в Париж в автомобиле, в эту последнюю поездку, держа крошек на руках, я была исполнена новой надежды и веры в жизнь. Я знала, что, увидав Патрика, Лоенгрин забудет свою личную обиду против меня. Перед отъездом в Египет Лоенгрин купил значительный участок земли в центре Парижа, и намеревался выстроить здесь театр для моей школы. Театр, который явился бы сборным местом и пристанищем для всех великих артистов мира. Я верила, что Дузе найдет здесь соответствующую оправу для своего божественного искусства. А Монесю Ли сможет осуществить ту свою давно лелеянную мечту, поставить подряд трилогию «Эдипа, царицу Антигону» и «Эдипа в колонии». Все это я передумала по дороге в Париж, и великие надежды на искусство успокоили мое сердце. Судьба предопределила этому театру не быть никогда выстроенным. Дузе не найти достойного ее храма, а Моне-Сюли умереть, не дождавшись осуществления своего желания поставить трилогию Софокла. Почему надежды артиста почти всегда остаются неосуществившейся мечтой? Все произошло, как я надеялась. Лоенгрин был очень рад вновь увидать своего мальчика и Дирдре, которую он нежно любил. Мы очень весело позавтракали в итальянском ресторане, ели макароны, пили кьянти и говорили о будущем, которое предстоит чудесному театру. «Это будет театр Айседоры», — сказал Лоенгрин. «Нет», — возразила я, — «это будет театр Патрика» ибо Патрик — великий композитор, который создает танец для музыки будущего. Когда завтрак закончился, Лоенгрин сказал, «Я так счастлив сегодня! Почему бы нам не поехать в салон юмористов?» Но у меня была назначена репетиция, и поэтому Лоенгрин взял с собой нашего юного друга, который сопровождал нас между тем, как я с детьми и няней вернулась в Наильи. Когда мы подъехали к театру, я спросила у няни, не войти ли вам с детьми и подождать меня? Но она возразила, нет, сударыня, я полагаю, нам лучше вернуться, малюткам нужно отдохнуть. Поцеловав детей, я сказала, я скоро вернусь. На прощание Дирдрая прижала губы к стеклу. Нагнувшись, я поцеловала стекло с другой стороны в том же месте. Прикосновение к холодному стеклу оставило во мне тревожный осадок. Я вошла в свою огромную студию. Время для репетиции еще не наступило. Я решила немного отдохнуть и поднялась в свою комнату, где бросилась на диван. Я нашла там цветы и коробку конфет, которую мне кто-то прислал. Взяла конфету и лениво ее съела, думая, в конце концов, я очень счастлива. Может быть, я счастливейшая женщина в мире. Мое искусство, успех, богатство, любовь но превыше всего мои чудные дети. Я медленно ела конфеты и, улыбаясь про себя, думала, «Лоингрин вернулся, все пойдет хорошо». Вдруг мой слух уловил странный, нечеловеческий крик. Я повернула голову. Лоингрин стоял передо мной, шатаясь как пьяный. Его колени подкосились, он упал передо мной, Из его губ сошли страшные слова «Дети! Дети! Умерли!» Помню, странное спокойствие овладело мной. Только в горле я чувствовала жжение, словно я проглотила плеющие угли. Но я не могла понять. Я нежно уговаривала Лоенгрина, я пыталась его успокоить. Я говорила ему, что это не может быть правдой. Пришли другие люди, но я все еще не могла представить себе случившегося. Затем вошел мужчина с темной бородой. Мне сказали, что это врач. — Это неправда, — сказал он. — Я спасу их. Я верила ему. Я хотела пойти с ним, но окружающие удержали меня. Сейчас я знаю, они поступили так, не желая, чтобы я узнала, что в действительности не было никакой надежды. Они опасались, что я сойду с ума от потрясения, но все минуты я была в экзальтации. Я видела, что все вокруг меня плачут, но сама я не плакала. Напротив, я ощущала непреодолимое желание утешать всех. Когда я оглядываюсь назад, мне трудно постигнуть мое тогдашнее странное душевное состояние. Лишь дважды раздается материнский крик который кажется нечеловеческим, при рождении и при смерти. Ибо, почувствовав в своих руках холодные ручки, которые никогда уже ответно не пожмут моих, я услыхала свой крик, тот же крик, который я слыхала при их рождении. Почему тот же? Потому что первый крик выражает наивысшую радость, а другой — наивысшую скорбь. Не знаю, почему, но знаю, что они те же. Разве не один лишь крик существует во Вселенной? Крик, заключающий в себе скорбь, радость, экстаз, агонию. Материнский крик сотворения. Как часто, направляясь утром по каким-либо неважным делам, мы проходим мимо мрачного зловещего шествия христианских похорон, и, содрогаясь, вспоминаем обо всех, кого мы любим. Но мы не допускаем, чтобы в нас закралась мысль, что наступит день, когда и мы будем провожать покойника в такой же процессии. Со своего раннего детства я всегда чувствовала отвращение ко всему, что связано с церковью, либо с церковной догмой. Чтение Ингерсолля и Дарвина и моя языческая философия усилили это отвращение. Я восстаю против современного брачного кодекса, а современный способ похорон я считаю ужасным и безобразным до варварства. Так же, как у меня хватало в свое время мужества отказаться выйти замуж и крестить своих детей, Так я сейчас отказалась допустить к их смерти лицемерный маскарад, называемый христианским погребением. У меня было лишь одно желание — притворить свое ужасное несчастье в красоту. Горе было слишком велико для слез. Я не могла плакать. Ко мне приходили толпы плачущих друзей. Толпы людей стояли и плакали в саду и на улице, но я не плакала. Я лишь желала, чтобы эти люди, которые приходили в трауре выразить сочувствие, притворили свой траур в красоту. Я не надевала траура. Зачем менять платье? Я всегда считала ношение траура нелепым и напрасным. Августин, Элизабет и Раймонд поняли мою волю и воздвигли в моей студии огромный холм из цветов. Когда же я пришла в себя... Первое, что я услышала, был оркестр-колонна, исполнивший прекрасный плач из Орфея Глюка. Но как трудно в один день изменить безобразные инстинкты и сотворить красоту. Если бы это зависело от меня, то не было бы ни людей в мрачных черных цилиндрах, ни погребальных дрог, ничего из безобразного шутовского маскарада, который превращает смерть Вместо экзальтации — смертельный ужас. Как великолепно поступил Байрон, когда он сжег тело Шелли на костре у моря. Но из альтернативы, предлагаемой нашей цивилизацией, я могла становиться лишь на крематории. Я верю, что наступит день, когда мировой разум наконец восстанет против уродливых обрядов церкви и примет участие в последней прекрасной церемонии для усопших. Уже крематорий является большим шагом вперед от зловещего обычая предавать тело земле. Многие думают, как и я, но, разумеется, мои стремления встретили осуждение и злобу со стороны многих правоверных ханжей, которые считали, что, желая попрощаться с любимыми мной существами в обстановке гармонии, света и красоты, и, предавая их тела крематорию, вместо того, чтобы зарыть их в землю на съедение червям, я проявляю себя бессердечной и ужасной женщиной. Как долго придется ждать, прежде чем разум одержит верх в жизни, в любви, в смерти? Я прибыла в угрюмый склеп крематория и увидела перед собой гробы, которые похоронили в себе золотистые головы, Стиснутые ручки, похожие на цветы, быстрые ножки моих детей. Все, что я любила. Они будут преданы пламени, и от них останется лишь печальный горсть пепла. Я вернулась в свою студию в Нэйи. У меня было твердое намерение покончить с жизнью. Разве могла я продолжать жить, потеряв детей? И лишь слова девочек из моей школы, обступивших меня, «Айсидора, живи ради нас! Разве мы тоже не твои дети?» побудили меня утешить скорбь других детей, которые оплакивали смерть Дирдры и Патрика. Если бы горе постигло меня в моей жизни раньше, я могла бы его преодолеть. Если бы оно пришло позднее, оно не явилось бы для меня столь ужасным но в ту минуту, в расцвете сил и энергии, оно совершенно разрушило меня. Если бы хоть великая любовь поглотила и унесла меня прочь, но Лоенгрин не отвечал на мой призыв. Раймонд со своей женой Пенелопой уезжал в Албанию работать среди беженцев. Он убедил меня присоединиться там к ним. Я выехала с Элизабетой Августином в Корфу, Когда мы прибыли в Милан, чтобы провести здесь ночь, мне отвели комнату, в которой четыре года тому назад я провела много часов в сомнениях, обдумывая рождение маленького Патрика. А сейчас он уже успел родиться и умереть. Мы сели на судно в Бриндизе, и вскоре погожим утром прибыли в Корфу. Вся природа радовалась и улыбалась, но я не находила в ней никакого утешения. Сопровождавшие меня рассказывали, что в течение целых дней и недель я сидела, устаившись взглядом перед собой. Я не считалась со временем, я очутилась в угрюмой стране уныния, где не было воли ни жить, ни двигаться. Когда случается истинное горе, для него нет ни жестов, ни выражения. Подобно необеи, превращенной в камень, я сидела и жаждала уничтожения в смерти. Лоэн находился в Лондоне. Мне казалось, что если бы он приехал ко мне, я, может быть, избавилась бы от своей призрачной, смертоподобной спячки. Может быть, если бы я почувствовала сердечную теплоту и объятия любящих рук, я вернулась бы в жизнь. Однажды я попросила, чтобы меня никто не беспокоил, Лежа, растянувшись на кровати в своей комнате с завешенными окнами, сложив руки на груди и достигнув последнего предела отчаяния, я бесконечно твердила свой призыв к Лаенгрину «Приди ко мне, ты мне нужен, я умираю, если ты не придешь, я последую за детьми». Я твердила бесконечно эти слова, словно молитву, поднявшись и обнаружив, что уже полночь я заснула болезненным сном. На следующее утро Августин разбудил меня, держа в руке телеграмму. «Ради Бога, сообщите, что с Айсидорой. Немедленно выезжаю в Корфу. Элф». В следующие дни я ждала с первым проблеском надежды, что я уже выбралась из мрака. Однажды утром явился Лоенгрин. Я надеялась, что любовь сгладит несчастье прошлого, сердце вновь оживится, и мои дети смогут вернуться, чтобы утешить меня на земле». Но этому не суждено было случиться. Моя печаль, моя напряженная скорбь были слишком сильны, чтобы Лаенгрин мог их выносить. Как-то утром он уехал внезапно, без всякого предупреждения. Я видела пароход, удаляющийся от Корфы, и знала, что Лаенгрин находится на его борту. Я видела пароход, удаляющийся по Голубому морю, и понимала, что вновь остаюсь одинокой. Тогда я сказала себе, либо я должна покончить с жизнью, либо отыскать какой-нибудь путь к жизни, невзирая на постоянно грызущую тоску, съедающую меня днем и ночью. Ибо каждой ночью, наяву или во сне, я переживала это ужасное последнее утро, слышала голосок Дирдре, «Угадай, куда мы сегодня поедем?» И слышала слова няни, «Сударыня, может быть, им сегодня лучше не выезжать?» И свой безумный ответ — вы правы. Берегите их, дорогая няня, берегите их, не выпускайте их сегодня. Раймонд приехал из Албании. Как и обычно, он был полон энтузиазма. Вся страна в нищете, деревни опустошены, дети голодают. Как ты можешь оставаться здесь, в своем эгоистическом горе? Поезжай, помоги накормить детей, утешить женщин. Его доводы оказали свое действие. Вновь я надела свою тунику и сандалии и последовал за Раймондом в Албанию. У него были в высшей степени оригинальные методы организации лагеря для помощи албанским беженцам. Он отправился на рынок в Корфу и приобрел необработанную шерсть. Нагрузив ею на нанятый им небольшой пароход, он отвез ее в санти главный порт для беженцев. «Но Раймонд», — спросил я, — «ты что, собираешься накормить голодных необработанной шерстью?» «Подожди», — ответил он, — «ты увидишь. Привези я им хлеба, его хватило бы лишь на сегодняшний день, но я привожу им шерсть, которая пригодится им и в будущем». Мы высадились на скалистом берегу Санти-Каранте, где Раймонд еще раньше организовал свой центр. Вывешенное объявление гласило — Желающие прясть шерсть будут получать одну драхму в день. Скоро выстроилась очередь жалких, худых, изнуренных голодом женщин. За драхму они покупали маис, который греческое правительство продавало в порту. Раймонд опять направил свое судно в Корфу. Там он велел плотникам сделать для него ткацкие станки и, вернувшись в Санте Каранто, объявил, кто хочет ткать шерстяную пряжу по узорам за одну драхму в день. Толпы голодных обратились за работой. Свои узоры Раймонд снял с рисунков древнегреческих ваз. Вскоре шеренга женщин ткала у моря, и Раймонд научил их петь в унисон с их работой. Закончив ткать узоры, они принялись за прекрасные одеяла, которые Раймонд отослал в Лондон, где продал их с пятьюдесятью процентами прибыли. На эту прибыль он устроил пекарню и продавал белый хлеб на пятьдесят процентов дешевле, чем греческое правительство продавало маис, и основал свою деревню. Мы жили в палатке у моря. Каждое утро при восходе солнца мы погружались в волны и плавали. Время от времени, когда у Раймунда оказывался излишек хлеба и картофеля, он переходил через горы в деревне и распределял хлеб между голодными. Албания — странная страна. Здесь находится первый алтарь Зевсу-громовержцу. Его назвали Зевсом-громовержцем, потому что в этой стране зимой и летом бушуют бури, сопровождаемые громом, и льют бурные ливни. Мы пробирались сквозь эти бури в наших туниках, в сандалиях, и я поняла, что мокнуть под дождем гораздо веселее, чем ходить в непромокаемом пальто. Я видела много трагических зрелищ. Мать, сидящую под деревом, держащую грудного ребенка на руках. Трое или четверо детей цепляются за нее, все они голодны и не имеют пристанища. Дом их сожжен, муж и отец убиты турками». Стада угнаны, а пастбище уничтожены. Несчастная мать сидела с оставшимися у нее детьми. Таких, как она, Раймонд наделял многими мешками картофеля.